Издательство «Эксмо». Алексей Леденёв. «Дзюдо для бизнеса». Стратегия побед для будущих миллиардеров и руководителей. Посвящаю эту книгу своей второй половине, моей постоянной поддержке и музе Татьяне Леденёвой. От автора. «Вы никогда ничего не измените, борясь с существующей реальностью». Чтобы что-то изменить, создайте новую парадигму, которая сделает существующую модель устаревшей. Бакминстер Фуллер. Я надеюсь, что, прослушав эту книгу, вы уже никогда не сможете мыслить как прежде. Пусть семена знаний и опыта, которые я посею в вашем разуме, будут прорастать, не давая покоя, пока, наконец, вы не последуете за голосом подсознания и не начнете создавать успех и счастье внутри и вокруг себя. Изложенные здесь идеи собирались и анализировались мною много лет. Глядя на мир через призму дзюдо, которому посвятил 15 лет жизни, я понимаю, что данная стратегия может пригодиться нам всем не только в спорте, но и в бизнесе, а также в любой сфере обыденной жизни». «Дзюдо» сформировалось более ста лет назад на основе еще более древних японских боевых искусств. Оно впитало мудрость многих поколений борцов, и я считаю, что заложенную в нем огромную силу и философскую глубину можно и нужно трансформировать для получения желаемого результата в любых делах. У меня это получилось. Я достиг своих вершин в спорте, счастлив в семейной жизни, успешен в карьере и в бизнесе. Значит, получится и у вас. Я не теоретик, а человек, которому пришлось набить много шишек, прежде чем начать понимать, как все устроено и работает в этом мире. Так называемое «везение» — продукт постулатов, заложенных в нашем подсознании, и тех действий, которые мы предпринимаем, чтобы их изменить в нужную сторону — и стратегия дзюдо способна в этом помочь. В каком-то смысле, ваше везение уже в действии. Я приготовил рецепты успеха. Вам осталось лишь воспользоваться этой возможностью. С любовью, Алексей Леденёв. Мой путь. «Неважно, будешь ли ты лучше кого-то». «Важно, будешь ли ты лучше, чем вчера». Основатель дзюдо Дзигоро Кано Я хочу познакомить вас с некоторыми моментами своей биографии, чтобы показать, что тот путь успеха, который предлагаю слушателям, я прошел сам, и все мои выводы и рекомендации подкреплены собственным опытом и примерами из жизни. Сперва поясню для тех, кто этого не знает — Что такое дзюдо? Так называют японское боевое искусство, спортивное единоборство без оружия. Данное слово в переводе с японского означает «мягкий, гибкий путь», поскольку учение, созданное Дзигоро Кано, основано на идее, что можно идти по пути меньшего сопротивления и выиграть. «Мой гибкий путь начался еще до того, как я появился на свет». Начнем с того, что я не должен был родиться вообще. Я не был запланированным ребенком. беременность моей мамы оказалась сюрпризом для родителей. При рождении моя шея настолько сильно была перетянута пуповиной, что мне пришлось начать бороться за жизнь уже в материнской утробе. Неудивительно, что символом моей жизни стала борьба. Моя встреча с дзюдо как боевым искусством была предопределена. Можно сказать, что я потомственный дзюдаист. Мой папа занимался данным видом единоборства и даже показывал неплохие результаты. Но решение пойти в спортивный зал и приступить к постижению гибкого пути ко мне пришло лишь в десятилетнем возрасте. Предыстория такова. В июле 1994 года мы с родителями отдыхали в Испании. Играя в бассейне, Я познакомился с местными мальчиками. Мы решили устроить что-то вроде состязаний. Прежде я никогда не занимался борьбой и остерегался мериться силами с худыми и жилистыми соперниками. Они казались мне очень сильными и ловкими. Как раз такими были те испанские ребята, а сам я с детства имел склонность к полноте и всегда выглядел пухленьким. Мы соревновались в бассейне, стоя по колено в воде. Я состязался с каждым поочерёдно и победил всех четверых испанцев. Это меня так вдохновило, что я побежал к папе и сказал, что научился бороться, и с удовольствием пойду на секцию дзюдо. На что папа ответил «Давно пора». Кто бы мог тогда подумать, что этот шаг определит всю мою последующую жизнь?» Датой рождения дзюдо считается 28 октября 1882 года, день основания Кано, первой школы этого боевого искусства, Кадакан, Институт изучения пути. В отличие от бокса, карате и других видов единоборств с преобладающей ударной техникой в стойке, основу дзюдо составляют броски, болевые приемы, удержание и удушение как в стойке, так и в партере. Я начал свой путь мягкости и уступчивости в школе «Динамо» в городе Тюмени и достаточно быстро стал звездой дзюдо в нашем городе и в регионе. В конце 1990-х наша семья перебралась в Москву, где я узнал, что Россия на Тюмени далеко не заканчивается, и кроме меня есть еще огромное количество звезд, которые тоже хотят быть лучшими. Первые полгода в столице — Я был мальчиком для битья. Но упорный характер и сильная мотивация на успех не позволили сломаться. Уже к концу первого года пребывания в Москве я начал показывать хорошие спортивные результаты и попал в сборную команду России. Десять лет жизни я посвятил профессиональному дзюдо и достиг, на мой взгляд, значительных успехов. Но когда почувствовал, что борьба не вдохновляет меня как прежде, и я не получаю прежних ярких эмоций от завоевания медалей, то начал продумывать путь ухода из спорта. Летом 2009 года в Ванкувере я выиграл Олимпийские игры среди полицейских и пожарных и понял, что на этой прекрасной ноте надо завершать свою профессиональную спортивную карьеру. Я не знал тогда, что даже если уйду из дзюдо, дзюдо никогда не уйдет из моей жизни — его принципы и философия останутся со мной навсегда и определят мои дальнейшие успехи в других сферах жизни. Спустя пару лет после окончания карьеры в профессиональном дзюдо я встретил ту единственную, с которой захотел разделить жизнь и встретить старость. Мы поженились, и в этом таинстве брака и нескончаемой любви у нас родились уже четверо детей». Почти сразу после ухода из спорта я стал участвовать в различных телешоу и фотосессиях для топовых глянцевых изданий. Венцом моей медийной карьеры стали «Танцы со звездами» — телевизионное шоу на федеральном канале, после победы в котором меня стали узнавать на улице. Летом 2010 года по приглашению Игоря Крутого я выступал с песней на итальянском языке на популярном фестивале «Новая волна» в Юрмале — Я ощутил гамму непередаваемых эмоций, идя по красной дорожке и слыша крики сотен людей «Лёша, ты лучший! Мы любим тебя!» В тот миг я почувствовал себя настоящей звездой, но так и не нашел своего места в шоу-бизнесе. Я не понимал, что нового и прекрасного могу создать в этой области. Поэтому стал отказываться от подобных предложений мне захотелось реализоваться в деловой сфере и понять, как работают бизнес-модели. Первый бизнес, в котором я поучаствовал — создание фитнес-клуба в Подмосковье. Потом была работа в одной из структур Департамента спорта города Москвы в качестве специалиста по развитию направления. Затем в моей жизни произошла встреча приведшее к тому, что я стал трудиться в крупной корпорации, имеющей в собственности сотни активов, банки и многое другое. Я смог, на мой взгляд, отлично проявить себя, но самое главное — получить колоссальный и уникальный опыт в бизнесе. Позже в моей жизни появились и по сей день остаются собственные компании и бизнесы. Это и сельскохозяйственное направление — и строительство различных инфраструктурных объектов и финансовый трейдинг. Сейчас я являюсь одним из партнеров крупной строительной компании, которая реализует несколько масштабных проектов на территории Российской Федерации. Наша компания уже осуществила ряд крупных кейсов и ввела в эксплуатацию строительные и инфраструктурные объекты, которые уже улучшают жизнь наших сограждан. А некоторые из наших осуществленных проектов — являются значительным вкладом в социальный комфорт населения. Казалось бы, где бывший профессиональный спортсмен дзюдаист а где глобальное строительство как отрасль бизнеса? Но в этом несоответствии и заключена вся прелесть гибкого и мягкого пути, где, имея желание и четкое видение, можно реализовывать даже самые труднодостижимые мечты и желания. Как человек, владеющий стратегией дзюдо, я за считанные годы смог получить дополнительные знания и навыки, колоссально расширить свои компетенции и стать успешным не только в спорте, но и в бизнесе, который выбрал. Хотя я больше не участвую в спортивных соревновательных поединках под дзюдо, все равно каждый день уделяю время тренировкам, чтобы держать себя в форме, не только физической, но и ментальной. Физические нагрузки позволяют мне быть более стрессоустойчивым. Это словно медитация в движении, помогающая отбросить все мысли и очистить разум. Поэтому спорт должен всегда присутствовать в жизни людей, идущих по пути успеха. Я называю себя фанатом спорта в самом лучшем смысле этого слова. После окончания спортивной карьеры я по-прежнему продолжаю вести здоровый образ жизни, и пришёл к мысли, что отсутствие мяса в рационе полезно для физического здоровья. А отказ от поглощения энергии убийства правильнее для духовного роста. Поэтому я уже более 11 лет придерживаюсь вегетарианства. Меня всегда огорчало, что дзюдо — непопулярный в России вид спорта, ведь на самом деле у него есть колоссальный потенциал. Сейчас я создаю компанию которая могла бы монетизироваться в сфере медиа, и главная история в моем проекте — дзюдо со звездами, благодаря которой десятки знаменитостей уже познакомились с этим боевым искусством. Стратегия, которую используют борцы дзюдо, очень эффективна в отношении многих, если не всех сторон нашей жизни. Но чтобы прийти к этой мысли, мне потребовалось немало лет пути — моего пути, моего дзюдо. А ваш гибкий путь, возможно, только начинается здесь и сейчас».